Глава третья. Тапок еле сдерживал нетерпение, пока открывались замки, которые были настроены исключительно на него. Никто посторонний вскрыть контейнер не мог, но даже владельцу требовалось время, чтобы разблокировать свою посылку. Четыре запорных винта выкручивались с размеренной скоростью. Когда выпал последний, передняя стенка ящика сама сложилась вперед, и изнутри на тапку уставились умные глаза на умилительной удлиненной коричневой мордочке. Щенок выбрался наружу, весело виляя длинным хвостом и смешно перебирая короткими лапками. Он потянул воздух носом и, игнорируя заинтересованные морды доберманов, поскакал, весело подпрыгивая к своему хозяину. — Такса? Этот урод заказал себе таксу-модификанта? — раздался недовольный крик. Спустя три часа. Тапок на некоторое время выпал из реальности. Несмотря на то, что модификант оказался не тем, что он себе нафантазировал, возня щенком полностью поглотила обычно сурового и брутального тапка. Они дурачились, играли, а когда щенок устал, то он просто свернулся у нового друга на груди в клубочек и засопел. Ну а тапок замер, боясь пошевелиться, побеспокоить своего питомца. Доберманы, в принципе, весьма ревнивые ребята, но на этот раз прочувствовали настроение своего друга и не стали ему мешать, снисходительно поглядывая на все происходящее с продавленного диванчика в углу комнаты. И только беса совершенно не занимал новый член команды. Он был занят совершенно другим. Ему украине не нравилась складывающаяся картина. Все контакты, с которыми он пытался связаться, оказались в недосягаемости. Если часть этих людей могла бы просто улететь с Нассера, то тот же проповедник не покидал планету уже много десятков лет и покидать не собирался. Существовал шанс, что просто сменились номера, идентификаторы. В их профессии такое возможно, но чтобы сразу все... Нужно было идти на улицы и выяснять, что вообще тут произошло за те пять лет, которые прошли для внешнего мира с момента попадания беса на пекло. Чертовы порталы сыграли злую шутку, и бес пропустил кучу всего интересного — начало войны с жуксами, восстание робот-экс. Да и на Нассере. В былые годы кто такие были бастарды? Обычные мелкие ганги, в их банде полсотни рыл от силы насчитывалось, а сейчас одна из четырех крупнейших группировок в городе. При этом по-прежнему все те же гопники из пригорода, ни стиля, ни правил, ни чести, ни совести. Как они поднялись? Что случилось с прежним мироустройством? А ведь наверняка есть и еще кто-то новый, сильный. Наверняка с раскладом сил изменились и неписанные правила. Тот самый компендиум, о котором бестолдычил тапку, может уже и не действовать. Что ж, придется знакомиться с новым миром и все узнавать, так сказать, методом научного тыка. Но сначала придется приводить в чувство напарника, а то он позабыл обо всем на свете, получив питомца, носится с ним, как дурак с писаной торбой». Впрочем, стоит отдать ему должное. Сейчас бес решил тапка не беспокоить. На сегодня. Сегодня даже у беса не поднималась рука потрясти тапка и напомнить ему, что вообще-то у них тут куча проблем, что за ними идет охота. Почему? Да потому что бес видел за последние месяцы тапка разным. Он видел его злым, целеустремленным, раздавленным. Он видел тапка, поставившего себе цель и першего к этой цели напролом. Он видел тапка, воплотившего давнюю мечту, осуществившего месть. Видел растерянным, подавленным, злым. Но вот счастливого тапка он не видел ни разу. Впрочем, нечто такое было, когда тапок играл с доберманами. Но доберманы, они тапку друзья, но такие, не лучшие и не персональные. Все же именно бес для них отец и бог, а тапок так, приятель, с которым можно оторваться и повеселиться. Ну, наверное. Раньше бес был в этом уверен, но потом, когда Гера на пекле, на арене вдруг начал сопротивляться и даже показал зубы хозяину, ломанулся помогать тапку. А ведь Иван Петрович в свое время предупреждал его, не советовал доберов в качестве щенков для модификации. Слишком самостоятельный, слишком умный и достаточно упертый, чтобы преодолеть любые на блоки «Ты пожалеешь, юноша, об этом выборе», — так он сказал. Пока что бес не пожалел, но вот в упрямстве, силе воли и принципиальности своих модификантов успел убедиться. И все же доберы были его питомцами, а тапку нужен был свой, и он его получил. Так что бес просто сидел и смотрел, как преображает его друга, а все-таки Тапок умудрился им стать, общение со щенком. стуг в дверь стал неожиданностью для всех. Доберманы подскочили со своего дивана, став в боевые стойки. Тапок тут же спрятал свое сокровище в контейнер. Бес уже стоял у двери с пушкой на изготовку. Он молча кивнул тапку, и тот подошел к дверям, резко распахнул их и мгновенно втянул в комнату стоящего за ними человека, издавшего слабый писк. Шваркнув неожиданного визитера о пол, тапок прицелился в него из пистолета в правой руке. Бес уже и так стоял, наведя на гостя ствол. — Эй, и полегче, райдеры! Разве и так встречают старых друзей? А бес? Бес сразу узнал этот голос. Монро мелкий уличный посредник редкостной жадности чувак его отличительной особенностью был талант вляпываться во всякое дерьмо и при этом оттуда выбираться благодаря невероятной удачливости манро и за каким дьяволом ты сюда приперся спросил бес ты чего знаешь его спросил тапа ага мы друзья кивнул монро которому помог встать бес мы не друзья — не согласился Бес. — И я сто лет на тебя не работал. — Ну, ты и нет, — пожал плечами Монро. — Но некоторые люди мне нашептали, что ты вернулся и что у тебя неприятности из-за несдержанности твоего нового телохранителя. Та пока ж поперхнулся. — Я не его телохранитель, я... — Да мне похрен вообще, кто ты такой, — нагло перебил его Монро. — Бес. «Можно я его завалю, а?» — вежливо и спокойно спросил Тапок, хотя бес увидел, как его глаза уже наливаются кровью. «Не люблю хамов, особенно так нагло вламывающихся». «Погоди, Тапок, успокойся», — попросил бес. «Давай послушаем, с чем пришел к нам этот поц». Монро проигнорировал оскорбление, прокашлялся и, взяв мхатовскую паузу, начал вещать. У него даже лицо изменилось, став похожим на эдакого втюхивателя, пытающегося продать залежавшийся товар залетному лоху. «У меня есть для тебя, в смысле для вас, контракт. Суперски вам понравится. Короче, моему клиенту страсть как хочется, чтобы глава бастардов Адам скоропостижно скончался от отравления свинцом». А вы ведь те, кому это офигительно выгодно. К тому же клиент готов предоставить вам кучу дополнительной информации. Маршруты движения охраны, расположение камер в доме и прочее. И можно не мелочиться, просто убей там всех». «Монро, скажи, ты держишь меня за идиота?» Улыбнулся бес. «В каком смысле бес? Я абсолютно искренен». Младший сын главы Ганга совершенно случайно оказывается в космопорту и абсолютно просто так выбирает для попытки Гопстопа именно меня и Тапка, идущих с модификантами, здоровых вооруженных мужиков. Мне эта ситуация в принципе показалась странной, а сейчас... Ну-ка, колись, скотина, кто это все замутил?» Бесу с самого начала показалось странным все произошедшее, а теперь начала складываться более-менее правдоподобная картинка. Кто-то очень ушлый, кто посмотрел список пассажиров, увидел в списке беса. Он быстро подсуетился и направил туповатых бойцов группировки пощипать тупых пенгеху, косящих под крутых. Он же сделал так, чтобы среди бойцов оказался младший сын главы банды. Скорее всего, то, что этот самый сынишка во время разборок откинет копыта, запланировано не было. Скорее уж, хотели просто сделать так, чтобы у беса начались проблемы с бастардами. Но несдержанность Стапка сыграла кукловоду очень сильно на руку. А теперь тот самый умник, добившийся в космопорту огромного успеха, решил этот самый успех закрепить и прислал сюда Манро, которого, если что пойдет не так, было банально не жалко. Человек, задумавший эту авантюру, был не слишком в курсе многих особенностей характера беса и плевать хотел на компендиум. Ну и, скорее всего, Монро, который ранее любил обмазываться всяким дерьмом, опустился за время отсутствия беса еще ниже или просто был настолько туп, что его решили использовать в качестве посредника для этой работы. Так нагло использовать Монро, пытаться втянуть бесса, вряд ли решился кто-то опытный, поживший свое на Нассаре. Скорее всего, это был кто-то молодой и крайне борзый. Оставалось выяснить, кто именно. Монро был хреновым актером, а тут еще тапок со стволом, смотрящим ему в лицо, и недовольное ворчание доберманов. Транзактор, как еще называли таких деятелей, как Монро, заерзал, отводя глаза и тут созволил проснуться маленький, пока безымянный модификант. Он ловко выбрался из своего контейнера, не пойми, как, разблокировав замки и звонко гавкнув, прыгнул на ногу незнакомого человека. манро который побледнел, увидев перед лицом ствол, наверняка решил, что это не щенок его цапнул, а доберман беса испуганно задергался и заорал. — Я все скажу, только уберите! а не надо! Я боюсь собак! Убери, убери, убери! Тапок скомандовал таксенышу ко мне, но был проигнорирован. Тот как раз примерился к здоровенной яркой лямке на штанах, воняющего страхом человека, но был отломлен за шкирку и отправлен в контейнер, который Тапок на этот раз закрыл. С мерзкой улыбкой он смотрел на Монро, дрожащего от страха. «Ну что, колись, это собаки уже давно не кормлены, а жрут они все подряд, включая человечину. Хочешь стать обедом? Говори, ноу». «Короче, да, меня нанял старший сын Адама. Он вместе с младшим решил подвинуть папашу. Придумали план, пришли ко мне». «Но у меня некоторые сложности с хорошими исполнителями, и тут я совершенно случайно увидел, что ты, бес, летишь сюда. Ну, я рассказал о тебе Ури, и он придумал это вот все». «Нахрена?» — тяжело вздохнул бес. «Ты же знал, что со мной такое не прокатит. Ты же знал, насколько чревато меня подставлять. Можно было просто нанять меня». «Просто так ты бы не согласился или взял бы в дорого. А тут ты надаешь арону по мордам, твои шавки потреплют бастардов», — затараторил Монро. А Арон прибегает к папочке, и тот посылает ребят тебя проучить. Ты бесишься, и в этот момент прихожу я и дальше...» «Такая хрень», — поморщился бес, — «вы реально думали, что это прокатит?» Тут были еще варианты, но они не потребовались. Другое дело, что никто не мог предположить, что с тобой будет этот хроммер, который просто убьет Тарона ударом кулака. Но так вышло даже лучше, хотя Урис со мной не согласен. — Вышло, — буркнул Тапок. — Хочешь, сейчас и тебе в ухо засвечу. Еще лучше будет. — Остынь, Тапок, — остановил друга бес и повернулся к Монро. Вы что же, хитрозады и сволочи, решили, что взяли меня на крючок? Думаете, я не смогу извернуться? Ну, в общем-то, да, нагло заявил Монро. смыться ты не сможешь. На нассоре не так много мест, где можно спрятаться. Спейспорт под плотным колпаком бастардов, так что не улететь, не спрятаться. Тапок во время спитча Монро, все больше и больше наливавшейся злостью, уже закипел и явно намеревался что-то эдакое выкинуть, но бес не позволил, буквально загородил Монро, который этого даже не заметил, не понял, что был на волосок от смерти. Он продолжал самозабвенно вещать, думая, что вновь стал хозяином положения. — Слушай, бес, соглашайся, тебя оставили в покое только потому, что Ури сказал отцу, что он лично должен разобраться с убийцей брата. — Но это все ненадолго. Старика нарвет и мечет, требует вашей головы. Уже к вечеру он просто раз в десять задерет цену, и тогда за тобой придут профи. — Ага, считай, испугал. — А должен был. Сам подумай. — Это ты подумай. — Как вариант, я могу прямо сейчас взять тебя и отвезти к дому Он и тебя убьет, и твоего дружка. В конце концов, не я убил его сынишку. — Но ты это подстроил, так что тебе конец, — усмехнулся бес. — Ты не самоубийца. — А кто сказал, что я заявлюсь к нему лично? Я отправлю ему посылку. Еще шире усмехнулся бес и добавил... Приложив к тебе еще и видеозапись нашей беседы. Нет, нет, ты что, записывал? Это же подлок! Как ты. Эх, ты! Да там все равно тебя грохнет! Ну, ты этого уже не увидишь точно, продолжал улыбаться бес, наслаждаясь паникой, охватившей Монро. Чего ты хочешь? взвизгнул Монро. Сам как думаешь? Я вас не спрячу и вывести с планеты не смогу, я. А — Нам и не надо. — Так что надо, говори уже. — Смотри, как забавно, — хмыкнул бес. — Вроде как ты пришел ко мне с предложением, а теперь хочешь, чтобы его делал я. — Деньги? Тебе надо деньги? — Ага, за заказ, — заявил бес, чем вызвал удивление не только Монро, но и тапка. — Ты что, готов убрать Адама? — выдохнул Монро готов сказал бы что по обычной своей ставке но в силу того что ты хотел меня подставить возьму двойную чертов гад давай хотя бы полуторную ставку я не потяну твой двойной тариф занул манро потянешь Потрясешь бышку и потянешь решай быстрее а то тут от тебя сильно воняет собаки недовольные манро скривился но ничего не сказал Понятное дело, что у посредника, даже мелкого, всегда есть в заначке какая-то сумма. Вот только отдавать ее бесу ему крайне не хотелось. Ну еще бы. Ладно бы ты делал заказ выгодный тебе, а так ты просто посредник и платить должен вместо заказчика из своего кармана. С другой стороны, альтернатива и впрямь так себе. Сыночка своего Адам, конечно, накажет, но так, по -отечески. Тем более, что доказывать их участие придется на основании его слов. Сделки с посредниками всегда заключаются с применением глушилки сигнала. Это правило. Поэтому доказать ничего Монро не сможет. А на словах ему Адам вряд ли поверит. Не во все поверит, во всяком случае. Черт, как же он так с бесом облажался, ведь сам приперся к нему в гостиницу и даже не подумал, что бес будет записывать разговор. Эх, жаль денег, но деньги еще заработаются, а жизнь у него одна. «Хорошо, я согласен», — вздохнул Монро. «Контракт? Готовь и скидывай». Манру вытащил приватник, быстро пробежался пальцами по экрану и, активировав протокол прямой связи, сбросил Бесу стандартный контракт на ликвидацию. Бес просмотрел беглые условия и проставил сумму 200 тысяч кредитов. — Эй, это грабеж! Это не двойная таксу, а почти тройная! — Инфляция, братан, инфляция! Идет война, и все дорожает, в том числе мои услуги! — издевательски заявил Бес манро ругаясь под нос, перевел половину суммы на счет беса. Вторая половина замораживалась до момента исполнения контракта на счетах посредника. По окончании контракта бес должен был предоставить доказательство смерти объекта, и тогда он получал вторую половину. Такая же примерно схема была и у заказчика, только деньги посредника уходили с его счета. Половина сразу, половина по окончании контракта. «Ну, вот и отлично», — заявил бес. «Тапок, будь любезен, проведи гостя к столу, а я пока пиво достану». «Зачем пиво?» — не понял Монро. «Как это зачем?» — удивился бес. «Теперь мы с тобой сядем, и ты выдашь мне все, что знаешь по цели, а я смогу придумать план, как цель достать. Разве не так обычно делается?» «Так», — кивнул Монро. «Ну вот, раз так, то проходи, располагайся. Работы у нас предостаточно, а вот времени в обрез». «Ладно», – буркнул Монро. «Только собак уберите, а то мне не по себе от того, как они на меня смотрят». «Ты что, думаешь, вкуснее тебе ничего не видели?» – буркнул тапок «Тоже мне деликатес».